Глава 2. Великая война Шан Государство Шан просуществовало с 1550-х по 1045 год до нашей эры Оно было современником греческой цивилизации Бронзового века, мира Микян и Троя. Находясь у истоков китайской государственности, государство Шан породило и передало будущим поколениям такие ключевые аспекты культуры, как власть, ритуал, прорицание и, что важнее всего, письменность, ту самую систему, прямыми потомками которой остаются сегодняшние китайские иероглифы. Та же поразительная преемственность прослеживается и в интеллектуальной сфере в тех традиционных способах мышления, которым предстояло сопровождать китайскую цивилизацию в неизбывном внутреннем балансировании между угрозой хаоса и стремлением к порядку. В 1045 году, в результате Первой Великой войны, изменившей ход китайской истории, государство Шан пало. Изучению этой эпохи очень помогли находки ранее неизвестных текстов, результаты раскопок а также данные новой науки, астроархеологии, позволяющие с помощью компьютерных карт древнего небосвода восстанавливать точную хронологию исторических событий. Шан, как мы еще увидим, оставила после себя глубокий след, а крах этого государства оказался настолько драматичным, что навсегда запечатлелся в памяти потомков. Как и другие ранние государства, Шан существовало исключительно за счет дани, взимаемой с покоренных союзников, и военной добычи, получаемой в ходе грабительских походов на соседей. В 1046 году до нашей эры против господства Шан восстало Джоу, одно из вассальных царств. Как гласит позднейшая история, разумеется, рассказанная победителями, Последний шанский правитель Ди Синь настолько погряз в мегаломании и жестокости, что против него поднялись даже собственные приближенные и родственники. Среди прочих Ди Синья покинул и его брат Вэй Цзы, который, как будет показано позже, сыграет ключевую роль в передаче традиции шан будущим эпохам. Царство Джоу располагалось в долине реки Вэйхэ западнее царства Шан и долгое время оставалось в вассальной зависимости от последнего. Его правителем был знаменитый Вэнь Ван, а его матерью была принцесса, исправившая в Шан династии Цзы, целомудрие который воспевается в Ши Цзин. Жена Вэнь Вана также принадлежала к роду правителей Шан. Оба царства были тесно связаны друг с другом кровными узами, общностью религии и ритуальной практики. Находки гадальных костей в джоуской столице Ци-И, сегодняшнем Джоу-Юане, указывают на почитание здесь предков государей Шан наряду с собственными. Таким образом, восстание оказалось не просто конфликтом двух государств. Это была война между вассальным правителем и его сюзереном. Согласно традиции государства Джоу решение о восстании было принято под влиянием Тяньсин, буквально «знака с небес», который был истолкован как проявление небесного мандата, обязательного атрибута всех китайских правителей. Недавние открытия позволили датировать это событие с поразительной точностью. В конце мая 1059 года до нашей эры Джоуские астрологи зафиксировали редкое астрономическое явление. На северо-западном небосводе произошел парад пяти планет, сблизившихся друг с другом на расстояние меньше ширины ладони. Такое тесное соединение пяти немерцающих невестных тел, ставшее видимым в столице Джоу у подножья гор Цишань, можно наблюдать только раз в несколько столетий. Необычное природное явление подобного типа, которое сегодня датирует февралем 1953 года до нашей эры, предсказало, как считали в древности, рождение династии потомков Бога Великого Юя, якобы правившей в легендарном государстве Ся. А его повторение, состоявшееся в декабре 1576 года до нашей эры, отметило возвышение Шан. Неудивительно, что последовавшее через 516 лет в 1059 году новое соединение небесных светил с самого начала воспринималось как знамение. На небосводе появились сразу пять планет – Меркурий, Венера и Марс, вместе походившие на тройную звезду, а также Сатурн и Юпитер. Такая картина наблюдалась в течение нескольких дней. Это было одно из самых тесных схождений планет за всю историю человечества. Более того, за ним последовали и другие предзнаменования. Позднейшая хроника, известная как Джушу-Дзинянь, бамбуковые анналы, рассказывает, как в царствовании Дисиня, последнего правителя Шан, пять планет собрались в созвездии Фан, покои, и большая красная птица опустилась на джоусский алтарь земли. Параллельный текст, оставленный философом IV века до нашей эры дзи который опирался на более ранний источник, недвусмысленно сообщает. Алая птица, держащая в клюве нефритовый жезл, спустилась на джоусский алтарь земли у горы Цишань и произнесла «Небо повелевает Вэнь-Вану из Джоу напасть на Шан и захватить царство». Джоуские прорицатели увидели в знамении указание на то, что благорасположение неба покинуло Шан и перешло к Джоу. Затем Вэнь-Ван во всеуслышание объявил, что Джоуская монархия выходит из-под власти Шан и понемногу начал готовиться к схватке со своим бывшим сюзереном. Правитель ввел новый календарь, начав его с первого года принятия небесного мандата. Он также расширил свою державу, подчинив новые земли и племена на востоке, заложил в долине реки Вэйхэ новую столицу Цзунчжоу и приготовил войско к предстоящим битвам. Но окончательный разрыв и решающее столкновение произошли лишь после смерти Вэнь Вана. Он скончался в 1049 году до нашей эры – Когда армии Шан были заняты походами на северо-восток. Наконец, после того, как в следующем году из-за проливных дождей и неблагоприятных предзнаменований очередная военная кампания была прервана, сын Вэньвана, воинственный правитель Уван, дал приказ к наступлению. Стояла зима 1046 года до нашей эры. Описание того, что происходило дальше, стало первым великим документом китайской истории. О событиях рассказывается в И. Чжоу Шу, «Утраченные записи Джоу». В древности этот текст был исключен из канона, но не так давно его вновь признали в качестве одного из ключевых источников по истории Китая. Долгое время им пренебрегали как позднейшей реконструкции, причем такое отношение заметно уже у ранних мыслителей, таких, например, как конфуцианец Мэн Цзи, в чьи идеализированные воззрения на историю Джоу никак не вписывались ужасающие свидетельства ратной жестокости и массовых человеческих жертвоприношений, сопровождавших победу. Все это не соответствовало оформившемуся позднее образу благородного и миролюбивого джоуского правителя, образца китайской монархической культуры. В частности, Мэнзи считал, что завоевательный поход Джоу был обусловлен моральными соображениями и тем самым устанавливал стандарт для будущих правителей. «Лучше совсем не иметь никаких писаний о деяниях правителей, чем всецело доверяться им. В разделе «Успехи Увана» я беру на веру всего лишь несколько записей, вот и все. В самом деле... У нелицеприятного правителя нет супостатов Поднебесной. Как же могло случиться, что при походе самого нелицеприятного правителя Увана против самого лицеприятного злодея Джоусиня, Дисиня, произошло такое побоище, после которого в потоках крови плавали древки оружия? Для верного понимания фрагмента важна предлагаемая МНЗ трактовка терминов лицеприятный и нелицеприятный. Согласно философу, нелицеприятный правитель распространяет свою любовь с того, кого любит, на того, кого не любит, а лицеприятный изливает свою нелюбовь даже на того, кого любит. Оба фрагмента даются в переводе Колоколова. Тем не менее, современный лингвистический анализ показывает, что отдельные разделы утраченных записей Джоу в своей основе были составлены по прямому указанию Увана сразу же после завершения войны. С его помощью, а также опираясь на другие современные открытия, включая астрономические данные, которые снабдили нас точной хронологией событий, можно рассказать подлинную историю кровавой победы Джоу. Далее используются фрагменты древнекитайских текстов, переведенных на английский Эдуардом Шонесси. Итак, настал момент для решающего столкновения с шанским тираном, что было подтверждено дополнительными прорицаниями. 16 ноября 1046 года до нашей эры армия Джоу во главе со своим главнокомандующим, полководцем Ваном, выступила из столицы. Войска шли пешим порядком. 15 декабря, в день растущего сияния, вслед за ними отправился и сам правитель. Продвигаясь верхом или на колеснице, он нагнал армию через две недели, 28 декабря. 9 января 1045 года до нашей эры войска переправились через Хуанхэ в местности под названием Мэнцзинь. Мэнцзинь – старшая переправа, первоначальная, видимо, Минцзинь – переправа союзников. Место, получившее свое название в память об описываемом событии. Сегодня так называется уезд в провинции Хэнань. Еще через шесть дней, 14 января, они достигли поля Муе, которое находится в современном округе Синьсян, расположенном севернее Джэньчжоу. Здесь они выстроились в боевой порядок, готовясь на следующий день столкнуться с армией Шан в первой великой битве китайской истории. Джу и их союзники уступали врагу числом, но стойкость шанской армии, состоявшей из рабов и насильно призванных новобранцев, оказалась невеликой. Под массированными атаками джоузских колесниц ее ряды дрогнули. Преследование разгромленного противника продолжалось до темноты, а к рассвету победители подошли к столице. Шанский правитель укрылся во дворце, где облачился в нефритовой одежде, и, по словам, утраченных записей Джоу, достал самое драгоценное сокровище – таблички небесной мудрости. Он повесил их на себя вместе с другими драгоценностями, после чего поджег дворец, сгинув в пламени вместе со своими наложницами. На пятый день, говорится в утраченных записях Джоу, когда пламя угасло, Уван отправил тысячу человек, чтобы перерыть пепелище и таблички небесной мудрости были найдены. Огонь не тронул их. Позднее правитель раздал все собранные фрагменты табличек своим приближенным. Всего же в его руки попали тысячи драгоценных нефритовых предметов шан, служивших наследственными сокровищами, правившей в этом государстве династии. Битва при Муе состоялась 15 января 1045 года до нашей эры потратив еще четыре дня на подавление остатков сопротивления в центральных районах, Уван объявил об учреждении нового правления. В Большом храме недалеко от Шанской столицы состоялись торжества в честь победы. Верные вожди союзников были вознаграждены захваченными нефритовыми и бронзовыми предметами. Из последних они позднее отольют ритуальные сосуды, предназначенные для церемонии поминовения собственных предков. Поразительно, но один из них в 1976 году был найден в Сиане. Этот жертвенный сосуд, получивший известность под названием Ли Гуй, — одно из величайших сокровищ Китая. Он был изготовлен из бронзы, полученный при переплавке оружия армии Шан после битвы. В надписи на сосуде рассказывается о победе Джоу. В ней с потрясающей точностью зафиксированы астрологические вехи произошедшего. Уван двинулся походом на Шан. Утром дня дзя всходила планета Юпитер, и мы разгромили их к сумеркам. На заре следующего дня мы захватили Шан. В день Синьвэй правитель в военном лагере Дзянши пожаловал металл в награду начальнику Ли, и Ли изготовил из него этот драгоценный жертвенный сосуд, для своего почитаемого предка Дань Гуна. После этого джускые военачальники занялись преследованием оставшихся в живых шанских солдат, а такое отдалённые районы и второстепенные центры. Каждый из них привозил пленников и отчитывался в том, сколько ушей взято. У убитых отрезали левое ухо. В начале марта состоялась грандиозная триумфальная церемония. На всеобщее обозрение были выставлены 9 захваченных триподов из царского храма Шан, которые символизировали 9 областей Китая. Считалось, что эти сосуды передавались из поколения в поколение со времен Великого Юя. Правитель с почтением продемонстрировал нефритовую табличку и воззвал к небесному предку шан -ди. Кроме того, он организовал серию больших царских охот, которые длились несколько дней. Именно так по обычаю отмечались военные победы. Даже если количество добычи в хрониках преувеличено, то была настоящая оргия убийств. Иван выследил и поймал в сети 22 тигра, две пантеры, 5235 оленей, 12 носорогов, 721 яка, 151 медведя, 118 желтых медведей. 353 кабана, 18 барсуков, 16 королевских оленей, 50 мускусных оленей, 30 хвостатых оленей и 3508 ланей. В описании подвигов Увана кратко сообщается также о завоевании им различных областей, причем этот термин может означать что угодно, от небольших царств до племенных владений. Уван преследовал врага, и ходил в походы на четыре стороны света. Общее количество непокорных областей составляло 99. В них отрезали и занесли в опись сто тысяч семьсот семьдесят ушей и пленили триста тысяч двести тридцать человек. Областей, которые покорились ему по доброй воле, всего было 652. В эти цифры, хотя и с большим трудом, можно поверить. По прошествии 15 недель со дня битвы, после окончательного усмирения шанских земель, правитель вернулся в Джоу. С собой он привел пленников из числа вельмож Шан, ее министров и военачальников. 30 апреля наступила ужасная развязка. В этот день состоялась тщательно подготовленная и эффектно организованная публичная церемония, сопровождавшаяся ритуальной музыкой, перезвоном колоколов, звуками флейт и монотонными песнопениями. Утром в Джоуский храм прибыл сам правитель Уван. Он совершил обряд всесожжения, а затем состоялось мрачное и жестокое действо. Расположены за городскими воротами и украшены развивающимися знаменами храм предков дома Джоу, наполненные дымом благовоний, подготовили для человеческого жертвоприношения. В далее следующем отрывке особенно показательна ссылка на письменный документ. Тем не менее, позднейшие историки и философы, воспитанные в представлениях о джоуской добродетели, отказывались верить в подлинность этих сведений. «Уван сошел с колесницы», и приказал писцу И, нараспев прочитать документ, обратившись с воззванием к небу. Затем Уван низложил сто злых министров правителя Шан. Он обезглавил и принес в жертву малолетнего наследника и великого распорядителя котла, начальника ритуальной службы. Обезглавил глав сорока семейств и распорядителей котла. Командир пехоты и командир кавалерии Джоу вначале совершили жертвенный молебен за пределами города, а затем у южных ворот по обеим сторонам были выстроены пленники, которых предстояло принести в жертву. Всех их обредили в подпоясанные халаты. Вначале внесли отрезанные уши. Уван руководил жертвоприношением – а великий распорядитель поднял на плечи белое знамя, на древко которого была нанизана голова шанского правителя, а также красный штандарт с головами двух его старших жен. Затем, взяв их скальпы, он вошел в храм Джоу и совершил там огненное жертвоприношение. Шесть дней спустя Уван в качестве пожертвования доставил в храм Джоу отрезанные уши врагов. «Я, ничтожный, и почтительно забиваю шесть валов, я забиваю две овцы, я принес мир славным предкам, теперь со множеством государств покончено». Вряд ли найдется много других исторических текстов, сравнимых по силе с этим нарративом, пусть даже представленным в такой краткой форме. Позднейшие конфуцианцы отрицали подлинность утраченных записей Джоу, полагая, что отцы-основатели джоуского государства были слишком добродетельны, чтобы участвовать в подобном кровопролитии. Тем не менее, текст не оставляет сомнений в том, что они практиковали человеческие жертвоприношения, которые по своим масштабам и литургическим тонкостям не уступают ритуальным практикам самой Шан. Со временем стараниями собственных летописцев, а затем и конфуцианских философов, основатели Джул превратятся в праведников, к примеру которых обязаны были следовать будущие династии. В китайской истории эти события стали рассматриваться как водораздел. И дело тут не в том, как они виделись современникам, а в том, как миф о Великом Переломе создавался и интерпретировался на протяжении трех последующих тысячелетий. «Учреждено новое правление», — провозгласил Уванн. Собственно, именно с этого момента и начинается китайская история. Передача наследства. Место предков. Низвержение Шан стало поворотным моментом, на который будут оглядываться все позднейшие правившие в Китае династии. Ключевым элементом этой картины было представление о небесном мандате, то есть идея о праве конкретной династии на власть, каждый из которых, как считалось, получала божественное благословение, со временем переходившее к следующей династии. Таким образом устанавливался циклический характер китайской историографии. Вначале Джоу должны были позаботиться о предках павшей династии. После поражения оставшиеся в живых представители дома Шан, которых возглавил Вэй Цзы, добродетельный брат последнего правителя, получили высочайшее дозволение сохранить место отправления родового культа и сберечь свои династические истоки. От них ожидалась верность новой династии, но при этом они могли проводить обряды в честь древних правителей собственного рода. Это место сохранилось до наших дней, как и следы самого культа предков Шан, сколь невероятным это не казалось бы в 21 веке. Вниз по долине Хуанхэ в 225 километрах от города Джэньчжоу в провинции Хэнань у старого русла Хуанхэ находится город Шанцю. Через него проходит древний сухопутный маршрут, теперь это трасса G35, ведущий с северокитайской равнины Кьянзи и дальше на юг страны. В Шанцю... Его пересекает путь, который в доисторические времена связывал Восток и Запад, следуя вниз по течению Хуанхэ от Лояна к обширным заболоченным и испещренным озерами низменностям. Именно там, в среде неолитических культур восточного побережья в начале Бронзового века, возникла династия Цзы, правившая в государстве Шан. В наши дни у ветхих ворот старого города В толпе снуют суетливые рикши, объезжая передвижные продуктовые лавки с их яркими солнечными зонтиками. Забитые маршрутки перевозят туда и сюда спешащих на работу или с работы пассажиров, а сельские автобусы громко гудят, сворачивая через напоминающую пещеру арку к городским остановкам. На фасаде старого автовокзала, над рекламой дешевых гостиниц и ресторанов, размещены два огромных иероглифа, В основе первого – символ, обозначающий стол для подношений, а второго – пиктограмма погребального кургана. Вместе они составляют имя, которое сразу привлекает внимание любителей китайской древности – Шан курган Шан. Слово «шан» по-прежнему употребляется в обиходной речи, охватывая широкий спектр значений, связанных с торговлей, сделками и бизнесом. Шан Чан, например, означает «торговый центр». В легендах говорится о том, что после поражения выходцам из бывшего царского рода позволили стать торговцами. Но иероглиф Шан в линиях своего начертания хранит еще более древнюю историю. Судя по всему, изначально он отсылал к акту ритуального почитания предков. Уже на гадальных костях иероглиф представляет собой изображение предка, установленное на столе особо выделены род и язык, что указывает на коммуникацию. Таким образом, название государства Шан должно было появиться в тех местах, где практиковался культ предков, правивших в нем монархов. Позднее значение символа расширилось, включив в себя святилище духов предков государей Шан в священной Тутовой роще. Затем город, где было расположено это святилище, и, наконец, династию Цзы то есть род правителей Шан, ведущую оттуда свое происхождение. Первоначальным же значением иероглифа в раннем бронзовом веке вероятно было «место, где происходит общение с предками». Еще недавно Шан Цзю был небольшим полузабытым городком в сельской глухомании. Но за последние пару десятков лет, благодаря новым, с иголочки, железнодорожным узлам на пересечении скоростной магистрали Пекин-Юг с реконструированной Лунхайской железной дорогой, он полностью преобразился. На этом транспортном перекрестке Китая, в новых солнечных городских кварталах, сейчас проживает более миллиона человек. За жилыми высотками, недавно возведенными гостиницами и автосалонами, располагается окруженной стенами город времен империи Мин. Он был построен в 1513 году после очередного катастрофического наводнения на Хуанхэ. Под ним находятся материальные свидетельства нескольких тысячелетий китайской истории. Пролегающий под минскими стенами широкий ров, некогда опоясывавший весь город, выводит к озеру. Душными летними вечерами, типичными для окружающей равнины, Горожане любят проводить временные во берегах. Хотя Аньян, Инсюй, оставался административным и ритуальным центром в последние 200 лет шанской истории, это была не единственная столица государства. В течение 500 лет существования Шан ее правители несколько раз переносили свою ставку, действуя в зависимости от стратегических потребностей, войн, наводнений и или внутренних расприи между различными ветвями царского рода. Вероятно, ими также двигали опасения потерять небесное благоволение, что запечатлено в текстах на гадальных костях. Тем не менее, они всегда хранили память о доме праотцев, великом городе Шан, Да-И-Шан, который продолжал занимать особое место в их ритуальной вселенной. Время от времени они возвращались туда для того, чтобы провести в честь основавших династию предков специальные ритуалы, которые в гадальных текстах именуются «говорящими». С момента прочтения этих надписей в 1930-е годы о месте расположения великого города Шан велись жаркие споры. Записи о военных походах, сохраненные на гадальных костях, вроде бы указывали на Шанцу, Но в ходе произведенных в 1930-х годах раскопок ученым не удалось найти этому никаких подтверждений. Экспедиция, организованная в 1970-х годах, также не принесла результатов. Так дела обстояли до самого недавнего времени, пока открытия, сделанные как под землей, так и на ее поверхности, не изменили картину самым драматическим образом. Подобно многим другим древним городам Китая, Шан Цу в настоящее время переживает активную модернизацию. Старинный и хаотичный рынок с его каменными львами и расположившимися под навесом рядами с дешевой одеждой, а также обветшалые переулки с приземистыми домами цинской эпохи вскоре должны быть осовременены, к огромному сожалению многих местных жителей, которым по-прежнему нравится их непритязательный старосветский уют. Путешественник, бродящий по улицам и аллеям старого города, вряд ли увидит на поверхности что-нибудь древнее эпохи Мин, когда город был восстановлен на месте смытого наводнением предшественника. Правда, в северо-западном углу, в пределах городских стен, когда-то располагался небольшой минский храм, снесенный в 1950-х годах. В наше время от него осталась лишь каменная стела на которой имеется надпись, говорящая о восстановлении храма в 1527 году, и о еще одной реконструкции, проведенной императором Каньси в 1681 году, а также излагается история его предшественников во времена империи Юань и Сун, что переносит нас еще на тысячу лет в прошлое. Как рассказывает надпись, храм был посвящен никому иному, как Вэйдзи, добродетельному брату последнего правителя Шан. Он отправился в изгнание, чтобы противостоять злому и распущенному тирану. После падения Шан в 1045 году до нашей эры под ударами Джоу, именно Вэйдзи было поручено продолжать ритуалы почитания предков на их изначальной родине. Совершив небольшую автобусную поездку по пыльным предместьям города на юг, можно добраться до усыпальницы Вейдзы. Это недавно восстановленный величественный комплекс с тремя храмами и мемориальным залом со стелами эпохи Мин. В надписях сообщается о том, что в VIII веке комплекс был перестроен великим танским императором Сюань Цзуном, Свой нынешний вид, если верить тексту на побитый временем стели, расположенной перед погребальным курганом, он приобрел в 1612 году. После разрушения во время культурной революции он был восстановлен в 2002 году усилиями богатой и знаменитой семьи китайских эмигрантов по фамилии Сун, которые претендуют на происхождение от Вейдзы. Теперь они приезжают сюда на праздник Цинмин, день поминовения усопших, чтобы совершать ритуалы у могилы своего предка. Двигаясь по узкой сельской дороге дальше на юг, можно наткнуться на еще один поразительный след из прошлого. Проложенная в Минскую эпоху священная дорога духов ведет к комплексу многоколонных залов и святилищ. Они окружены рощей из двух сотен кипарисов, высаженных при империи Танн. Об этом рассказывает смотритель, который может по памяти перечислить древние имена самых почитаемых деревьев. Подобные непретенциозные местные святилища, счастливо избежавшие модернизации, в наше время можно встретить в сельской глуши по всему Китаю. Теперь они вновь доступны для верующих. Храм Танской эпохи, восстановленный в XVII веке, по-прежнему считается благим местом. Местные жители – увешивают деревья подношениями и оставляют у спутанных корней груды дымящихся благовоний. А рядом гробница Ииня, бывшего раба, который, по легенде, стал царским поваром, а затем и главным министром первого правителя государства Шан. Это было еще в 16 веке до нашей эры. Он восседает в главном зале, раскрашенная деревянная статуя в пыльной голубой мантии и алом халате придворного. И инь превозносится в позднейших мифах за справедливость и беспристрастность. На протяжении многовековой истории Китая эти качества особенно ценились. Легенды, подобные этой, до сих пор популярны среди представителей старшего поколения. В храме, посвященном супруге иня хранитель и его соседи рассказывают ее историю. Это была добродетельная женщина. Люди до сих пор восхищаются ее преданностью мужу и готовностью помочь ему добрым советом. Все знали ее как тетушку Сянь, и когда-то она была простой служанкой. Однажды, отправившись кормить шелкопрядов, она нашла в дупле тутового дерева младенца. Она принесла его домой и воспитала как приемная мать. Со временем тот стал первым правителем Шан. Без нее этого государства со всеми его достижениями просто не было бы. Вот почему здесь и посвящен особый мемориальный зал. Таков еще один образчик новоизобретенной традиции, подобной многим другим в современном Китае, где люди пытаются восстановить прерванные связи с известными событиями прошлого. Тем не менее, на примере этого новодела хорошо видно, что материальная форма зданий обладает для китайцев гораздо меньшей ценностью, чем дух места. Здания могут разрушаться и восстанавливаться по много раз, но главное – передача с их помощью устных историй. Обычный турист, скорее всего, не заметит этого, но все же изумительно, что китайцы помнят шанских предков и легенды о них, и это спустя три тысячелетия после падения государства. Разумеется, то, что мы видим сегодня на поверхности земли, не является подлинными памятниками бронзового века, ведь доханьские сооружения, такие как великий город Шан, надежно погребены под речным илом. И все-таки им как минимум две тысячи лет. А культ государей Шан, как духов предков, поддерживался не только каждой последующей династией, но и местными жителями. С чем-то похожим, Мы сталкивались бы в том случае, если бы, например, в сегодняшней Греции все еще жили героические культы Нестора и Ахилла, а к их святилищам по-прежнему тянулись бы вереницы паломников. На этом рассказ о Шан не заканчивается. Один из главных царских культов шанской эпохи все еще живет на южной окраине старого города. Здесь на огромном искусственном кургане возвышается храм, который был возведен в конце 13 века при империи Юань и который заменил собой более древнее святилище. Он называется Эботай, то есть храм Эбо, культурного героя архаичной мифологии, который одновременно является и китайским Ноем, и китайским Прометеем. Начиная с 1980-х годов Здесь по праздникам собираются огромные толпы людей. В недавно перестроенном комплексе у подножия холма имеется парковка и торговый центр. В многочисленных магазинах и киосках продают благовония, гирлянды и глиняные статуэтки божеств. Сам курган существовал уже в эпоху Хань, и, возможно, он гораздо древнее ее. Сегодня его высота достигает 30 метров – но, учитывая постепенное оседание равнины, нет никаких сомнений, что когда-то он был гораздо выше. Находящаяся внутри храма культовая статуя, восстановленная после культурной революции, иллюстрирует несколько древних мифов, связанных с Эбо, который, как считается, пережил Великий потоп и даровал человечеству огонь. Имеется особая связь между его культом и огненной звездой Антарес, символизирующий государство Шан. Культ связан с древним мифом о происхождении правившей в нем династии дзы которая после установления своего господства приняла на себя обязанности Эбо. Все эти легенды были записаны только в эпоху Хань, но археологические находки и тексты вновь заставляют задуматься об их глубокой связи с мифами доисторической архаики. Итак, был ли Курган когда-то частью великого города Шан, исконного культового центра, расположенного в священной Тутовой роще? Помимо многообещающих легенд, здесь пока не найдено ничего, что относилось бы к Бронзовому веку. Накопившиеся за тысячелетия паводковые отложения Хуанхэ надежно скрыли под собой многие следы прошлого. Однако недавно была предпринята еще одна попытка обнаружить их, на этот раз с использованием методов вычисления удельного сопротивления и магнитометрии. В результате на глубине чуть более 6 метров удалось выявить очертания стен города, существовавшего в позднем бронзовом веке. Он был намного больше, чем поселение Минской эпохи. Стены из утрамбованной земли очерчивают ромб размером 2900, на 3600 метров на более длинной стороне. Сделанные археологами замеры показали, что погребенные стены даже сейчас остаются шестиметровыми. Будучи построенными в несколько этапов, они не поддаются надежной датировке, но можно с уверенностью сказать, что в 11 веке до нашей эры они уже существовали. До проведения крупномасштабных раскопок нельзя определить, повторяют ли стены очертания более раннего города. Но что не вызывает сомнений, так это тот факт, что ни в одном другом месте Китая нет такой концентрации культов и традиций, связанных с Шанской эпохой. Город простоял примерно семь столетий, и во многих позднейших источниках сохранились описания его дворцов и рыночных площадей, а также храма со священной Тутовой рощей, мировой осью вселенной государства Шан. Молитвы за предков Итак, можно сказать, что совокупность местных легенд, надписей, текстов и археологических данных делает Шан Цу образцовым примером того, как в Китае поддерживалась непрерывность традиции. Мы видим, как ученые, прорицатели и жрецы прежних государств передавали потомкам представления о государственности и историческом процессе, подкрепляя их легитимность ссылками на царственных предков. После падения Шан правители государства Джоу вписали оставшихся в живых представителей поверженной фамилии в свою трактовку природы царской власти и способов ее передачи. Более того, недавно обнаруженное в окрестностях Шан Цу, крайне любопытное и на сегодняшний день уникальное захоронение, относящееся к периоду, который наступил сразу после падения Шан, демонстрирует описанную преемственность в сфере материальной культуры. Здесь, в большой могиле, составлявшей 50 метров в длину и 8 в ширину, был захоронен человек по имени Чан бывший шанский чиновник, попавший на службу к Джоу. В погребении перемешались как старые шанские, так и новые джоуские традиции. На месте было найдено 400 артефактов, в том числе изделия из бронзы, нефрита, керамики и ракушек, шанские костяные флейты, сосуды для вина, а также колокольчики. усопший, После воцарения Джоу служил при дворе правителей нового государства, но похоронен был с соблюдением традиций рода Шан, включая человеческое жертвоприношение. Вместе с ним были погребены 13 человек, а также собака, которую закопали под одним из гробов. Вероятно, Чан-Зы был последним представителем шанской знати. Идеалы, которые формировали шанское государство на протяжении 500 лет его существования и которые нашли полное выражение в надписях на гадальных костях, продолжат оказывать подспудное влияние на китайскую историю. Победившая династия джоуских правителей Цзы привнесла в позднейшие представления о государственной власти многое, но фундамент был заложен еще правителями Шан. Шанское наследие будет напоминать о себе во многих областях – в обычаях, ритуалах, верованиях. Далее мы увидим, что даже Конфуций, величайший культурный авторитет китайской цивилизации, будет заявлять о своем происхождении из рода Вэйцзы в Шанцу. Пять столетий спустя он скажет «Основание Льжоу в церемониях Инь, Шан». Можно видеть, что они добавили к ним и от чего отказались».